Глава шестая. Второй разговор Маньяна с Шабером по поводу его прошлогоднего вояжа в Варшаву состоялся в конце июля. На этот раз он происходил в деловой обстановке и был куда серьезнее первый, поскольку касался не только убитого Виктора де Сюрвиле, сколько пропавших денег. Никогда еще Маньян не получал из Парижа столь бестолково оформленную бумагу. Текст был зашифрован. Шифровальщики трудились над ним несколько суток, но так и не смогли понять двусмысленности некоторых фраз. Собственно, шифровок было две. Одна часть информации шла из Парижа, другая — из Польши. Депеша сообщала, что теперь ясно, со всей очевидностью, Высные из Парижа деньги до адресаторов не дошли. Уже это было странно. Деньги ли получены или нет. Но в данном случае для выяснения этого обстоятельства понадобилось десять месяцев. Правда, деньги обладают удивительным свойством. Пропадать в пути случается это чаще, чем с другими, иногда куда более громоздкими вещами. Во всяком случае, здесь была борьба на лицо польских кланов. Поди разберись, кто против кого интригует. Тепеша настоятельно рекомендовала обсудить этот вопрос с Шамбером именно обсудить, а не выспрашивать деликатно. Значит, Шамбер было вне всяких подозрений. Однако предусмотрительный Маньян решил не показывать Шамберу шифровку. Пусть он все узнает из его слов. В любом случае, интересно, как этот невозмутимый, поднаторевший в секретных делах агент будет реагировать на его сообщение. — Какие у вас отношения с Бироном? — так начал Маньян этот разговор. — Ну, особенно теплыми их не назовешь, — рассмеялся Шамбер. — Но фаворит, пожалуй, ко мне расположен. Видите я обожаю лошадей? Маньян погрозил ему пальцем. — Знаю я вас. Если понадобится для дела, вы сказали, что верховая езда вызывает вас колики, один вид седла приводит дрожь. Ну, это я так, к слову. — Видите ли? Полученный из Парижа депеша сообщает, что двести тысяч в камнях и монет, которые излились с Юрвилем, не попали по назначению. — Уверяю вас, это невозможно, — искренне заверил Шамбер. — Если бы это было так, то мы бы знали об этом в прошлом году. — О, здесь произошла очень хитрая вещь. Насколько я понял из депеши, каждому из польских вельмож, а получателей было двое, и каждый придавал наполовину суммы, вместо золота были высланы письма. — Тогда же, год назад, в сентябре, принесите нам кофе, что ли? — крикнул маньян в слуге. Секретарь нарочно тянул паузу, ожидая вопросов. Шамберток устроился в кресле поудобнее и сказал, — очень интересно. — Вместо золота они получили обещание? — Вы ошивайтесь обещаю. Каждый получил извещение, что правительство Франции раздумало посылать господину Эмирек половину суммы, а отдало всю сумму целиком в руки другого вельможи. Вы понимаете, господин А получил уведомление, что все отдано господину Б, а господин Б, что все отдано А. В результате каждый смертельно обиделся. И бывшие союзники А и Б стали врагами, и только случай позволил выяснить, что никто тот ни другой денег не получили вообще, да не могли получить. «Что вы хотите этим сказать?» — сказал Шамбер неожиданно резко. Разговор начал сдевать его за живое. «На карету и с деньгами было совершено нападение». «Разбойничьи, значит, разбойники похитили деньги? Об этом можно только гадать». Принесли кофе в маленьких третских чашках, очень горячий, очень крепкий. аня сделал крохотный глоток, зажмурился, смакуя напиток. Шамбер, обжигаясь, осушил чашку в два приема, вспотел, так вытирал глаза и лоб большим шелком платком. — Франция перенесет потерю двухсот тысяч золотых. У Маньяна появилась вдруг мурлыкующая интонации. Она не исчезла до конца разговора. Иное дело Польши. Варшава борет за свою свободу, у нее каждая копейка на счету. И исчезновение золота для нее весьма существенно. — Всей душой скорблю вместе с Польшей. — Серьезно, — сказал Шамбер. — Я тоже. Поляки провели некоторые расследования. Выяснилось, что в результате разбойного нападения Виктор да и Сюрвили все его попутчики погибли, кроме одного. Именно он привез трупок к костелу, даже назвал имена. — Но зачем, если это его дело? Он просил Ксенза похоронить убитых, особенно упирал на то, чтобы один из них был отпят по греческому образцу. догадывается стоит этот человек? В карете ехало двое русских, князь и его слуга. Вот, все правильно. Отпивали слугу. Живых остался князь Козловский. Вы не знаете, он сейчас в Петербурге. Понятия не имею. Буркнул Шамбер. Далее. Князь заплатил за отпивание двумя золотыми монетами. Это монеты из тех денег, что везли в Варшаву. — Быть не может, — прошептал Шамбер взволнованно. — Всем своим видом показывает, что это вполне может быть. Более того, он уж давно догадался, что так все и случилось на самом деле. — Я не утверждаю, что князь Козловский вор, но, во всяком случае, он может многое прояснить. С ним следует потолковать. — Он ничего не скажет, — Шамбер нахмурился. — И потом, мы не дома, мы не сможем привлечь его к ответственности а мы и не будем этого делать. Припоручим снимать допросы русским. Говорят, они умеют так задавать вопросы, что всегда получают на них ответы. Чтобы их заинтересовать, вам открою одну тайну. Тогда, год назад, отношения России и Франции складывались как нельзя лучше. Но отношения эти надо было подогреть. Берону обещали 100 тысяч золотых, и он согласился их принять. Но кто ты в Париже пожадничал? А почему нам не сказать сейчас Бирону, что пропавшие в Польше деньги везли до него? Очень неплохая мысль. Шамбер стал рассеян. Он я он думал о чем-то своем. Вопрос только в том, продолжал Маньян, кто донесет ее до Берона? вы или я? Могу взять на себя эту обязанность? Вот и славно. затем надо проследить, как пойдут дела и какую информацию даст снять Козловский очень неплохо, если бы вы присутствовали на допросах. У русских не принято звать в пыточные камеры иностранцев. Да, но ведь затронута честь Франции. Слово, надеюсь на ваш ум, обаяние и решительность в достижении цели. У Маньяна был высокий, необычайно гладкий лоб цвета слоновой кости. На нем ни морщинки. Глаза прикрывали тяжелые, словно восковые веки. А на устах играла улыбка, которую он перенял у загадочной Джоконды. Сом Совершенно нельзя было понять, что у него на уме. — Что он не договаривает? — спросил себя Шамбер. — А почему вы не спрашиваете, кто написал эти загадочные письма польским панам? — промурлыкал вдруг Маньян. Кто же их написал? — покорно спросил Шамбер. — Они подписаны Виктором Дайсюрвилем. Достоверно и известно, что в момент отправления писем они постно были обычной почтовой каретой. Несчастного Виктора уже не было в живых. Но он мог написать их заранее. Тогда у есть сообщник. О-ла-ла! нашел, что знать Шамбер. Загадочность маньяновской улыбки объяснялась тем, что он решил проследить, что и в каких выражениях скажет Берону Шамбер. И когда князь Козловский был тайно арестован, маньян напросил на аудиенцию к Берону. Из беседы... Во дворце он понял, Шамбер донес до фаворита далеко не всю информацию. О, не зря Маньян не верил Шамберу. А не был ли он тем самым сообщником, которым интересовались в Париже? Но вскоре дело о пропавшем золоте перестало интересовать всех. Ты совершенно ушло в тень. На повестку дня встал вопрос о возможности пребывания в Петербурге самого Маньяна. Положение дел в Европе, а именно в Польше, было таково, что Франция готовилась разорвать дипломатические отношения с Россией. О причине этого мы расскажем в последующих главах.